Глава шестнадцатая Во второй половине дня, первого мая, мы вышли на станции Инамура-Гасаки и спустились по каменным ступеням у края платформы. С мрачного неба начало накрапывать. Мы с Фудзитани предусмотрительно взяли с собой зонты, в отличие от Митараи, который в подобные моменты обыкновенно даже не думает о таких вещах. «Кислотный дождь имеет наибольшую кислотность в начале», — пробормотал Митараи, стоя под моим зонтом. «В таком случае, — подумал я, — надо постараться не промокнуть». Сакура уже совсем осыпалась. Не пахло ни растительностью, ни морем, стоял лишь влажный запах дождя. Вставший во главе нашей миссии Митараи спустился по некрутой дороге и зашел в кафе, возле входа которого стоял Андон с надписью «Бич». Это место я запомнил. Его хозяином был тот самый жилец Хайм Инамурагасаки по фамилии Канеко. Из-за дождя внутри было тускло, горели лампы. Деревянный домик, в котором располагалось кафе, напоминал хижину. Внутри были столики на четверых. В глубине, справа, протянулась барная стойка. Вдоль нее стояло всего четыре стула. Поэтому, когда мы уселись на них, казалось, что наша компания заняла всю стойку. Кроме нас здесь была лишь влюбленная пара за столиком. Хозяин за стойкой поприветствовал нас. На первый взгляд он напоминал офисного сотрудника. Щетина на лице, уже редеющие волосы с пробором на бок, глаза, мягко улыбающиеся из-за очков. не назвался, сказав, что звонил ему несколько раз, а затем представил нас. Не похоже, что Конеко знал Митараи. Кафе было весьма скромным. «Однако после хоро мне казалось, что мы находимся в богатом районе». «Спасибо, что зашли», — сказал Канеко и опустил голову. «Хотя мы слегка промокли под дождем, было совсем не холодно. Я вспомнил морозный воздух хоро который еще два дня назад пробирал нас до костей. Позавчера солнце кое-где проглядывало между облаками, Однако оно совсем не спасало, север Японии все еще был во власти зимы. Я и не думал, что климат в одной и той же стране может различаться настолько сильно. Я явно был тем самым типичным японцем, которого описывал Митараи. Мне казалось, что не только язык общения, но и климат на севере и юге нашего архипелага должен быть одинаковым. Однако это было вопиющим невежеством с моей стороны. Даже продолжительность дня на западе и востоке японских островов была совершенно разной. Значит, 2 июня, три года тому назад, Кенсаку Мацумура из Хайм-Инамурагасаки разбился насмерть при загадочных обстоятельствах? — спросил Митараи, водружаясь на стул. — Именно так. Кофе? — Нам троим черный чай, пожалуйста, — распорядился Митараи, даже не поинтересовавшись мнением Фудзитани. — Тогда вы уже жили на восьмом этаже? — Да, — ответил Канеку, колдуя над заварочным чайником. — В Хайм и на Морагасаки. вы въехали в восемьдесят четвертом. — Да. Канеку поднял голову и перевел взгляд куда-то в пустоту. «А до этого вы где жили?» «В дешевом доме на несколько квартирок позади кафе. Я еще с тех времен держу это место. После рождения ребенка нам стало тесновато, захотелось найти место попросторнее. Как раз тогда в Хайм и на Мурагасаки набирали новых жильцов». «А откуда вы получили эту информацию?» Из агентства недвижимости возле станции. Я и раньше засматривался на тот дом. Поэтому пулей помчался туда и выбрал квартиру на верхнем этаже, с которого открывается самый красивый вид. И как вам? Комфортно живется? Да, я и мечтать не мог о лучшем. К работе близко, летом можно ходить к морю. Даже если пойдет дождь, можно добежать до дома, почти не промокнув. Значит, никаких нареканий. Все-таки, конечно, в моем возрасте хорошо бы уже иметь свой дом, пусть даже на арендованной земле. Не хочется как-то вечно жить на съемной квартире. Хм. Но вообще-то я тоже хотел бы жить в таком доме. Я ведь тоже немного занимаюсь винтсерфингом, сказал Фудзитани. На его слова никто не отреагировал и на некоторое время воцарилось молчание, нарушаемое лишь звуком моросящего дождя. Похоже, ливень усилился. Небо озарилось вспышкой, вдалеке послышался низкий раскат грома. — Значит, вы живете здесь уже целых восемь лет. — Не испытываете ли вы каких-либо неудобств? — спросил Митараи. — Неудобств? Ну, хотелось бы переехать. «Не случалось ли на вашей памяти чего-нибудь странного?» Я отметил про себя, что голос Митараи был удивительно веселым. Когда-то он сказал такую вещь. При виде аппетитного соблазнительного угощения я начинаю разглядывать его со всех сторон, точно так же и с фактами, которые я хочу узнать любой ценой. Кажется, сейчас он как раз переживал такой момент. «Неудобств нет» но когда долго живешь в одном и том же месте как то приунываешь почему то я чувствую себя подавленным и все жители дома говорят то же самое хотя никто и не понимает причины конеку не спеша поставил перед каждым из нас по чашке черного чая вслушиваясь в звуки дождя ставшие громче из за вновь воцарившегося молчания я рассматривал поднимающийся от них пар Но больше всего, пожалуй, угнетают мысли, что я непонятно еще, сколько буду жить в съемном жилье. Не проходит ни дня, чтобы я не думал об этом. Пусть каждый месяц я и плачу одну и ту же сумму, но она идет на погашение кредита, а значит, никуда эта квартира в конечном счете от меня не денется. Великие писатели эпохи Мэйдзи, Сосеки, Огай и те всю жизнь снимали жилье. «Хм, если это повод уважать их меньше, то нынешних японцев уже не спасти», — ухмыльнулся Митарай. «Сомневаться в их авторитете сегодня мы можем не из-за отсутствия у них дома, а потому что в свете инцидента Катоку и абсурдной деспотии тогдашних властей они побоялись высказаться и не толкнули ни одной речи в кафе». Инцидент Катоку 1910. -й. Неудавшийся заговор с целью убийства императора Мэйдзи, положивший начало политическим гонениям на социалистов в Японии, назван по имени видного японского социалиста-анархиста Сёсуя Катоку 1871-1911. Пораженный словами Митараи, Фудзитани решительно поддержал его Вы правы. Единственным литератором тех времен, кто осознавал проблемы общества и хоть как-то затрагивал их в своих работах, был так убоку и Что до Сосеки и Агая, то они избрали судьбу великого писателя, работающего в безопасности. Фудзитани поставил чашку на блюдечко и поправил очки. Пусть сейчас я и работаю в журнале, тематику которого диктует толпа, но забывать свои профессиональные убеждения я не намерен. И гоняться всю жизнь за знаменитостями, возвращающимися утром домой после бессонной ночи, я не собираюсь. Не мне, как простому редактору, говорить такое. Но однажды я хотел бы превратить «Ф» в журнал, освещающий общественные проблемы. С симпатией взглянув на него, Митарай сказал, «Нынешнему владельцу Хайм Инамура Гасаки однажды придется продать дом. Быть может, увидев разницу между вырученной суммой и затратами на строительство, он тоже почувствует, что все эти годы арендовал его». «Возможно. Но если взглянуть на ситуацию глазами кого-то вроде меня...» Канеко слегка самоуничижительно рассмеялся. Он производил впечатление человека, который часто улыбается, когда нет работы. «Выдающихся качеств у меня нет. Я второй сын в семье владельца захудалой сувенирной лавки на Эносиме. Один раз устроился на офисную работу, но сразу же разочаровался в ней. Всю жизнь проработал в этом кафе и в один день незаметно для всех окончу свое земное существование. Я мог бы и не появляться на свет, никакой разницы с того бы не было. Но хотелось бы оставить хоть какое-то доказательство, что и я когда-то жил в этом мире. Хотя бы умереть я хочу на татаме в собственном доме, который затем отойдет моему сыну по наследству. Внезапно откуда-то послышался приглушенный электронный звук. Фудзитани поднял с пола кожаный портфель, положил его себе на колени и открыл молнию. Звук усилился. Он быстро извлек маленькое устройство, похожее на кредитку, и куда-то нажал. Пищание прекратилось. «Кажется, что-то произошло. Извините, я отвлекусь на минуту». «Здесь есть телефон общего пользования?» «Да, пожалуйста», — Конека пододвинул к нему черный телефон, стоявший на краю стойки. Фудзитани снял трубку и набрал номер, вращая диск. «Это был телефон старой модели, какие редко увидишь в последнее время». «Алло, это Фудзитани», — громко сказал он деловитым тоном. Какое-то время он что-то обсуждал. «О чем мы говорили?» «Ах, да!» — заговорил Канека, повернувшись к нам с Митараи. «Поводом для беспокойства это не назовешь, но пару раз я пересекался на первом этаже у лифта с женщиной, которую называют молодой супругой господина Асахия. Она выходила из лифта, а я в него садился». Все жильцы знали, что дом принадлежит Кадзюра Асахия? Не все. Но они смутно подозревали или, скорее, тихонько шептались об этом. Вот как. Извините, что перебил. Пожалуйста, продолжайте. Жена Асахия спускалась на лифте с верхних этажей, но ни в одну из квартир не заходила. Позже я расспрашивал соседей, И оказалось, что и на крышу она вроде как не ездила, и ни в одном из коридоров ее не видели. Непонятно, откуда она спустилась вниз. «Такие странности происходили несколько раз», — поделился Конеко. «Погодите, что?» — крикнул Фудзитани в трубку. «Так и сделайте, пожалуйста. Сейчас скажу номер. сан, какой у вас номер телефона?» Канеко спешно достал из выдвижного ящика клочок бумаги и положил его перед Фудзитани. Тот зачитал записанный на ней номер и несколько небрежно повесил трубку. Он едва сдерживался. Ужас. Каори попала в аварию прямо перед поместьем. Выезжая на дорогу, не посмотрела по сторонам, резко нажала на газ и столкнулась с самосвалом. Наш журналист Камори Наблюдавший за поместьем из укрытия, сразу же вызвал скорую. Для Митараи это тоже стало полной неожиданностью, поэтому он молчал с перепуганным лицом. Говорят, ее уже отвезли в больницу Тагасаки. Насколько я понял, Камори заснял машину и обстоятельства аварии. До приезда скорой Каори вся в крови, постоянно бормотало нечто несвязное — и, похоже, не на японском языке. Может, то был индонезийский? Так как он не имеет никакого отношения к событиям в Индонезии?» — сказал Митараи. «Думаю, она неспроста так торопилась». «Куда же она спешила?» — спросил я. Прежде чем Митараи успел ответить, заговорил Фудзитани. Камори сразу же включил диктофон для интервью и записал бред Каори. «Вот это он молодец! Камори сейчас звонил в редакцию. Я попросил передать ему, чтобы он дал послушать записи и нам». Не успел Фудзитане договорить, как зазвонил телефонный аппарат, на котором он держал руку. Он сразу же схватил трубку. «Слушаю. Да, я ждал вашего звонка. Сможете включить прямо сейчас? Он рядом». Давайте я передам трубку господину Митараи, и вы поставите ему запись. С этими словами он протянул трубку Митараи. Да, включайте, пожалуйста. На обратном конце провода включили кассету. митараи прислонил трубку к уху, что-то бурмоча. Это все, расслышал я, поднеся лицо к трубке. Ясно. «Большое спасибо», — сказал Митарае удивительно спокойным тоном и вернул трубку Фудзитане. «Ну что?» — спросил тот, кладя трубку на место. «Это английский». «Английский?» «Теперь слышишь?» «Да, слышу, давно уже слышу. Долго, долго, долго. Сколько минут? Сколько часов? Сколько дней я это слышал? И все же не смел». «О, я несчастный, я трус и ничтожество! Я не смел, не смел сказать! Мы похоронили ее заживо!» Цитата в переводе Норы Галь «Вы о чем?» — спросил Фудзитани, так и застыв с трубкой в руке. Отхлебнув из чашки, Митарай тоже поднялся. «Это из падение дома Ашеров!» Ну что же, идем мы, Сиокакун? Куда? Под дождь. Нам нужно спасать леди Мэдилейн, Леди Мэдилейн. Героиня рассказа Эдгара Аллана По. Падение дома Ашеров 1839. Поторопимся же. Так как оторопилось так, что на кону оказалась ее жизнь. Возможно, нам уже не успеть, но мы единственные в мире, кто понимает, что она имела в виду. Подняв воротник куртки, Митараи направился к выходу. Дождь совсем разбушевался, заглушая звуки моторов и брызг от шин. Не мешкая ни секунды, Митарай выбежал на улицу. Доставать зонт ему было не с руки. Я кинулся за ним по пятам. Фудзитани тоже последовал за нами, открывая зонт. Воздух наполнили запахи дождя, земли и травы. Сверкнула молния. Вдалеке послышался приглушенный гром. Перед нами простиралось море. Линия горизонта совершенно исчезла за белой пеленой ливня. Очередная вспышка подсветила прямоугольный кусок бетона, черневший на небе. «Исё, как он! Посмотри, это же гроб! Леди Мэдилейн похоронили живьём! Это же гигантская эпитафия на берегу моря!» Прокричал Митарай сквозь дождевую завесу. Из-за неистового ливня казалось, будто уже наступили сумерки. Или же вечер действительно приближался? Задыхаясь, Митарай добрался до западной двери многоквартирного дома. Однако ручка не поддалась. Тогда он ринулся к главному входу и, распахнув дверь, влетел в вестибюль. Надо было видеть лицо консьержа, когда промокший до нитки Митараи направился прямиком внутрь. — Эй, вы! Куда это вы собрались? Старик вцепился в рукав Митараи. — Господин кадзюно скорее вызывайте такси и поезжайте в больницу Тигасаки». так как о тяжело пострадала и находится в критическом состоянии если не поторопитесь можете не успеть как это правда если это обман вам не поздоровится надеюсь дочери не придется расплачиваться за то что ее отец разговаривает в таком тоне с человеком любезно пришедшим сообщить о ней. «Не теряйте времени! Позвоните в больницу и удостоверьтесь сами!» С этими словами Митараи просто-напросто пошел дальше. Старик не стал его преследовать. Похоже, звонил по телефону из своей комнаты. Митарай быстро шагал к лифту. Матовая стеклянная дверь в конце коридора осветилась молнией. Он нажал кнопку лифта за листьями сциндапсуса — Раздражен на барабане пальцами, а табличку с номером этажа. Медленно спускаясь, лифт, наконец, шумно открыл свои двери. Зайдя в кабину, Митарай торопливо поманил нас внутрь. Не дожидаясь, пока мы с фудитаней сядем в лифт, он нажал кнопку закрытия дверей. «Один восемь шесть семь пять», — говорил Митарай нараспев. Мы разинули рты и переглянулись. Никогда я не видел, чтобы на кнопке в лифте нажимали так хаотично. «Эй, Митараи!» Заткнул он меня. Лифт начал подниматься. Наконец створки раскрылись. На индикаторе вверху свет остановился на цифре 5. Понятное дело, даже если нажимать не по порядку, то все равно сначала приедешь на ближайший к первому этаж. Митарай растерянно застыл в дверях и, кажется, не понимал, что происходит. Лифт начал закрываться, и я едва успел втащить его обратно. Кабина вновь сдвинулась с места, но почти сразу же остановилась. В этот раз на шестом этаже. Митарай все так же стоял, как вкопанный словно на нем была смирительная рубашка. Ни я, ни Фудзитани не знали, как себя вести, поэтому смирно держались позади. Кабина вновь поехала. Наверняка следующие остановки будут на седьмом и восьмом этажах. Лифт послушно вез нас, куда ему приказал Митараи. — И чего он ожидал? — Интересно, о чем он думает? Кабина остановилась на восьмом этаже. Двери ненадолго открылись. Впервые я видел такой шок на лице Митараи. Логически выстроенная гипотеза, которая была для него аксиомой, не подтвердилась. «Как же так? Как это возможно?» — едва шевелил он губами. Судя по голосу, он совершенно не мог поверить в то, что... Разворачивалась перед его собственными глазами. Так, все заново. Митарай нажал на кнопку один. Лифт спустился вниз и после сигнала распахнулся на первом этаже. Немного подумав, Митарай решительно нажал кнопку закрытия дверей, а затем проворно набрал комбинацию 18675. Однако, само собой, результат был точно таким же. Мы вновь прибыли на пятый этаж. «Черт возьми!» — крикнул Митараи, ударяясь головой о стену кабины. «Да как же это так? Что происходит? Ничего не понимаю». Я нажал на единицу. После остановок на шестом, седьмом и восьмом этажах лифт вернулся вниз, и Митарая обессиленно вышел в коридор. На моей памяти у него едва ли случались такие промахи, поэтому я не понимал, как быть. Толкнув дверь, он на нетвердых ногах вышел под ливень. Вместе с удушливой влагой в коридор проник шум дождя. «Эй, Митараи! Куда ты идешь?» — закричал я. Однако он ничего не слышал. Одежда, только начавшая просыхать, — вновь пропиталась дождевыми каплями. Митараи свернул влево и побрел вниз по склону. Впереди лежала государственная автодорога, по которой, рассекая лужи, бешено мчались бесчисленные машины. «Опасно!» Мы с Фудзитани раскрыли зонты и вслед за Митараи вновь выбрались под дождь. Шатаясь, Митараи пошел по тротуару в сторону Эносимы. Понурив голову, Он что-то обдумывал. Внезапно он застыл на месте, быстро повернулся кругом и пошел обратно к дому. Мы следовали по пятам. Вдруг он снова встал на месте, снова развернулся кругом, зашагал к Анасиме. Мы с Фузитане понятия не имели, о чем думает Митараи и что его так терзает. Внезапно Митараи встал лицом к побережью, и громко закричал у <рестит> завыл он в сторону окутанного белой дымкой моря сотрясая кулаком в воздухе фудзита не опешил в следующий момент митарай разразился смехом я перепугался до смерти <рестит> <рестит> какой же я идиот эй я схватил его за плечо как же все просто «Какая же дурацкая ошибка! Элементарнейшая! А я совсем и не заметил!» Митарай зашелся в безумном раскатистом хохоте. Мне оставалось лишь ждать, пока его приступ утихнет. «Да что с тобой такое, Митараи? О чем ты думаешь?» «О чем думаю, говоришь? Все просто и все, как он». Но наш противник тоже оступился и в торопях поменял количество этажей в доме. А мы по невнимательности забыли о них. Хотите знать, о чем я думаю? Митарай надрывался, пытаясь перекричать шум с автодороги. Все просто! Перед вами дом призраков, дом призраков и сеока Взгляни на него. Указав пальцем на Хаим и на Мурагасаки, Митарай развернул меня за плечи в обратную сторону. Мы с Фудзитани смотрели на дом. «Исё, как он? Сколько этажей в этом доме?» Громко спросил Митарай сквозь ливень. «Было восемь!» — ответил я. «Ну-ка, посчитай!» «Давай, считай отсюда!» Митарай держал меня на месте обеими руками. Мы с Фудзитани Сосчитали этажи по козырькам над балконами. «Ого!» — воскликнули мы одновременно. «Их девять!» В доме было девять этажей. Но как это возможно? Вот он, призрак. Ну что же, нанесем еще один визит. В этот раз, полагаю, мне удастся показать вам потусторонний мир». Оптимистично заявил Митараи. Задыхаясь, мы вновь зашли в лифт. Резко поменяв свой тон, Митараи тихо сказал. «Закройте один глаз и не открывайте, пока я не разрешу». «Зачем?» — спросил я. «Давай-давай, делай, что говорят. Нет времени объяснять. Причину поймешь сразу», — сказал Митараи и сам прикрыл один глаз рукой. Мы сделали то же самое. Я был невнимателен. Три года назад, 2 июня, таблички с номерами этажей поменяли. Само собой и в лифте заменили цифры на кнопках. Появился четвертый этаж. Нумерация этажей выше сдвинулась на одну цифру назад, а девятый этаж пропал. С тех пор дом стал восьмиэтажным. Но Митараи сейчас в доме девять этажей. Ты прав, Исио Кокун. В нем не было четвертого этажа. Они изначально промахнулись. Вся чепуха про «этаж смерти» — это идиотская, надуманная причина. Что? Я не очень-то понимаю, что ты имеешь в виду. В моей голове воцарился хаос. Не переживай. «Позже будет время все осмыслить!» С этими словами Митараи нажал кнопку закрытия дверей. Под ногами у него скопилась дождевая вода. «Готовы?» «Сейчас лифт превратится в космический корабль, следующий в ад!» «Заранее не могу сказать, что произойдет. Однако действовать надо быстро. Так что без лишних объяснений отправляемся в путь». «Сейчас начинается самое увлекательное приключение в нашем расследовании. Соберитесь с духом и постарайтесь уцелеть. Я не шучу. Мы рискуем жизнью. В решающий момент делайте, что я говорю. Все понятно? Ну что же? Путь!» Издалека вновь донеслись приглушенные звуки дождя и громовой раскат. Не теряя ни секунды, Митарай нажал одну за другой кнопки лифта. Казалось, порядок был таким же, как и в прошлый раз. Однако, взглянув на загоревшиеся лампочки одним глазом, я увидел цифры семь, шесть, пять и четыре. До этого были восемь, семь, шесть и пять. Лифт энергично поехал вверх. Но он же, как и в прошлый раз... Просто доставит нас на четвертый этаж. Надеюсь, Митарай не будет снова сходить с ума. Куда же он собирается нас отвезти?» Дрожжа кабина остановилась. Видимо, это был четвертый этаж. Одна-две секунды, прошедшие до открытия дверей, казались целой вечностью. После того, что сказал Митарай, сердце бешено колотилось. Двери раскрылись. Напротив висела табличка с красной цифрой четыре. Ну, конечно же, это четвертый этаж. Что тут странного? Однако в следующий момент я замер. Что-то здесь было не так. Первым, что я заметил, был странный запах. Что же здесь за место? Следующее, что показалось мне подозрительным, темнота. Солнце еще не могло сесть. Однако за дверями лифта, где должен был идти обыкновенный коридор, было темно, хоть выколи глаз. Если бы не свет лифта, мы бы оказались в кромешной тьме. От мысли об этом мне стало не по себе. В Третьих, настораживала непонятная грязь. Все стены были в пятнах, от них большими кусками отходили обои. Кое-где они совсем отклеились и свисали. На полу скопились хлопья пыли. Казалось, его припорошило снежком. В некоторых местах лежали сухой песок, опилки и что-то вроде цементной крошки. Где же мы очутились? — Это не Хайм Инамура Гасаки, — промелькнуло в голове. Казалось, лифт действительно превратился в корабль, путешествующий сквозь измерения, и отвез нас в какое-то потаенное место. «Помолчите!» — прошептал Митараи, по-прежнему прикрывая один глаз. «Теперь какое-то время говорить буду только я. Если вам дорога жизнь, следуйте моим указаниям. Я пойду впереди». В коридоре передвигайтесь бесшумно. Мы медленно шагнули в незнакомый мир. Хотя мы пытались ступать аккуратно, от наших шагов все равно поднимались облачка пыли. Непонятно откуда, исходящее зловоние стало еще сильнее. И тут я заметил, что откуда-то издалека доносится заводная музыка. В ней угадывались кларнеты, ритмичное банджо, отчего она напоминала мелодии довоенного времени. Жизнеутверждающие звуки совсем не сочетались с атмосферой этого адского места. Я боялся дышать. Тут раздался настолько оглушительный звук, что я едва не подпрыгнул. Позади захлопнулся лифт. Я оглянулся назад и обомлел, увидев внутренние двери лифта. Мгновение я не понимал, что произошло. Разве мы должны были видеть их? — Уже можно открывать, — послышался шепот Митараи. Открыв глаз, я разглядел массивную верхнюю часть лифта, запачканную грязью. Плавно набирая скорость, кабина погружалась на дно преисподней по глубокой цементной шахте. «С внешней стороны у него стеклянные двери», — прошептал Митараи. Струившиеся сверху лучи освещали его профиль. Почему-то он казался давним обитателем этого места. «Взгляните туда», — Митарай указывал в сторону неприветливого тоннеля. Он был очень похож на шахту, в которую только что спустился лифт ни единого окна. Лишь в правой стене была прорублена одна маленькая дверь. Однако мы увидели ее лишь потому, что Митараи сказал нам прикрыть один глаз. Если бы мы не сделали этого и сели в освещенный лифт, то зрачки бы у нас совсем расширились, и вряд ли мы бы что-то рассмотрели в такой тьме. Из щелочки под дверью Виднелся тонкий луч слабого света. Митараи медленно крался к нему, подобно кошке. «Где это мы?» — прошептал Фудзитани. «На несуществующем этаже смерти. Здесь все пропитано ее запахом. Так что, если не хотите умереть, то впредь держите рот на замке!» — сурово приказал Митараи. Он подвинулся к стене возле двери. Жестами и беззвучным движением губ он скомандовал нам встать позади него, после чего медленно потянул за дверную ручку и спокойно нажал на нее. Темноту прорезали тусклые зеленоватые лучи. Шум ливня и веселая музыка тоже стали громче. Наконец и мягко оттолкнул дверь пальцами, и переметнулся обратно к стене. Повинуясь закону инерции, она закрылась. Ничего не произошло. Тогда Митарай оторвался от стены и, аккуратно заглянув в щелочку, бесшумно вошел внутрь. Не оборачиваясь, он поманил нас за собой. Сначала зашел я, затем Фудзитани. Причудливую просторную комнату, в которой мы оказались, Заливал приглушенный свет с улицы. Заката еще не было, поэтому светильники на потолке и стенах пока не горели. Большая стеклянная дверь, разделявшая балкон и комнату, была открыта нараспашку, из-за чего комнату наполнялись звуки яростного ливня, стихавшего лишь моментами. С карниза на балконную плитку падали крупные дождевые капли. От брызг с улицы медленно вздымались занавески, напоминавшие туман. Похоже, надвигался настоящий шторм. Тихоокеанские просторы исчезли за белесым туманом. Ветер загудел. Занавески заходили ходуном. Дождь забарабанил еще сильнее, заливая весь балконный пол. Белое небо прорезало молния. В этот раз гром прогремел практически сразу. Картина была и реальной. Все пространство комнаты было выложено кирпичом, однако кое-где он был поврежден или даже отвалился. Люстра на потолке и винтажные настенные лампы в европейском стиле покрылись пылью. Справа я увидел каминный портал, и настенную полку из мрамора, на которой стояла большая лампа с коричневым абажуром. Белые обои в цветочек не были лишены вкуса, но покрылись бурыми пятнышками. Над порталом висело разбитое овальное зеркало в золотой резной раме, а перед ним стояла великолепная гостиная мебель в стиле рококо. Когда-то она явно выглядела как предмет исключительные роскоши однако на подушках были прорехи из которых лезла набивка казалось мы находимся в гостиной обедневшего аристократического семейства при взгляде на эту безотрадную картину впечатление от которой усиливала тихая музыка и влажный воздух все внутри сжималось. я даже забыл про грозящую нам опасность и как зачарованный смотрел вокруг. В комнате никого не было. По-прежнему откуда-то играла старая мелодия, в которой сплелись радость и меланхолия. Апатичные звуки кларнета еще больше подчеркивали атмосферу упадка, вселяя тревогу и вместе с тем томительное беспокойство. Митарай уверенно направился к выцветшим шторам слева, за которыми скрывалась неплотно прикрытая дверь. Ее нажимная ручка почему-то была расположена очень высоко. Прислонившись спиной к шторе, он заглянул через щель в соседнюю комнату. Подойдя к Митарае, я тоже посмотрел внутрь. Музыка стала громче. Похоже, ее источник скрывался в той комнате. От того, что я увидел, У меня глаза полезли на лоб. В комнате стоял стеклянный цилиндр с круглой подставкой, на которую была водружена морщинистая старческая голова с колтуном седых волос. У меня чуть не вырвался вопль. «Будь здесь женщина!» — точно бы закричала. Издалека я разглядел плотно закрытые веки и след какой-то белой жидкости — стекавшись с губ на подбородок. Голова стояла абсолютно неподвижно. Митарай толкнул дверь пальцами. С едва слышным скрипом она медленно открылась. Музыка загремела. При каждом всполохе молнии, сопровождаемой глухим громом, голова старика озарялась белым светом. Медленно стекавшие по окну дождевые капли отбрасывали на его дремлющее лицо едва заметные тени. Скрип двери потонул в громе, звуках ливня и музыки. Я огляделся вокруг. Похоже, мы были в спальне. Кровать, застеленная белой простыней, была необычной. Она имела наклон, напоминая не очень крутую детскую горку. Ее ножки подломились. Похоже, специфический запах исходил отсюда. Теперь, после того, как дверь открылась, он стал сильнее. Бегло, окинув комнату взглядом, Митарай решительно направился к голове. Мы с Фудзитани последовали за ним. Со стороны казалось, что на постаменте лежит отрубленная голова преступника, выставленная на всеобщее обозрение. Однако на самом деле она торчала из прозрачного цилиндра, поддерживаемая по бокам опорами с закругленными краями. Лоб старика опоясывала металлическая лента, а его тело, облаченное в черные одежды, было заточено в стекле. Внутри цилиндра были установлены две маленькие черные колонки. Я дотронулся до него. Оказалось, он был из пластика, возможно, акрила. Присмотревшись, я заметил в нижней части цилиндра несколько ножек на колесиках, позволявших свободно передвигать его. Руку старика не было. Наружу выдавались лишь короткие обрубки, напоминавшие толстые палки. У окна возле двери, к которому было обращено лицо старика, Стоял большой музыкальный автомат, как в старых американских фильмах. За стеклом мигали бесчисленные крохотные лампочки. Только сейчас я заметил играющую в автомате грампластинку. Так вот откуда шла ритмичная музыка. Если опустить в такой прибор монетку и нажать на кнопку с любимой песней, то пластинка автоматически заиграет. Выяснилась и причина неприятного запаха. Изо рта старика на цилиндр стекала белая пузырящаяся рвота. Однако, похоже, она была не единственным источником зловония. Перед ртом головы я заметил тонкий стержень. Митарай тем временем прикоснулся к векам старика и открыл его глаза. Неуместно веселая музыка продолжала играть. Кто это? едва слышно спросил я. Тот, кого вы разыскивали? Кратко ответил Митараи, тоже тихим голосом. До сих пор мы лишь точно знали о его существовании, но никогда не видели. Тота Мисаки! воскликнули мы в унисон с Фудзитани. Я обомлел. Мы впирились взглядом в лицо. Сетка морщин, мелкие коричневые пятна на лбу и висках, жидкие косматые волосы, сквозь которые проглядывала бледная, как у мертвеца кожа. По всем признакам, это был старик. А Атото Мисаки родился в 1962 году, и в этом году ему должно было исполниться 30 лет. Как же так? Что с ним произошло? «Он уже мертв!» Прогремел мужской голос у нас за спиной. У меня чуть не остановилось сердце. Музыка резко смолкла. Резко, как от удара током, мы повернулись на голос. Позади музыкального автомата стоял человек среднего роста. Слегка полноватый, с усами, при спущенных очках с серебряной оправой. Выглядящий еще довольно молодо. Его я видел впервые. В мигающем электрическом свете его глаза слабо, почти что мягко поблескивали. Похоже, он и выключил музыку, нажав на кнопку где-то на автомате. Сверкнула очередная молния, и в комнате появился еще один человек. Бесшумно перемещаясь на инвалидной коляске, он остановился возле мужчины в очках. У него были густые, но взлохмаченные седые волосы. Возможно, их растрепал порыв ветра. Однако оба мужчины практически не промокли. Это был человек с фотографией Фудзитани. Кадзюра Асахия. Та же одежда, та же инвалидная коляска. Я множество раз смотрел фильмы с его участием, Но стоял возле него впервые. Ошибаетесь! Негромко, но решительно сказал Митарай. мисаки вон там! Меня словно пронзило молнией. Где? Фудзитани, кажется, задавался тем же вопросом. В коляске, с париком на голове! сказал Митарай тихим, но отчетливым голосом. Что? Фудзитани тоже разинул рот от удивления. «Тогда где же Кадзюра Асахия?» Театрально наклонившись вперед, Митарай медленно указал рукой на голову на цилиндре. «Это и есть Кадзюра Асахия?» «Да». «И он только что умер». «Судя по внешним признакам, рак легких». «Вот она». Наша погребенная заживо леди Мэдди Лейн, о которой бредила Каори в машине. Бывшая медсестра ринулась из поместья спасать Кадзюра, но попала в аварию. Мы тоже несколько поторопились, но они торопились больше. Увы, никому так и не удалось вырвать культового актера из лап смерти. Тихо, скрываясь от всех, он испустил дух. Пока еще никто не знает, что только что завершилась целая эпоха в истории японского кинематографа. Не будь нас здесь, об этом не узнали бы еще лет десять. Согласен, Тотокон? Как насчет снять парик и показать нам свое лицо без грима? Смотрю, у вас на руках протезы? Понятия не имею, кто ты такой. «Но раз строишь из себя прославленного детектива, то давай, попробуй назвать мое имя», — заговорил человек в очках. «Судя по твоему тону, ты и его знаешь?» «Разумеется. И хорошо бы вам поскорее дать о себе весточку, господин Осаму-Нобе. Профессор Фуруи беспокоился о вас?» — уверенно заявил Митараи, ухмыляясь. «Ничего себе! Знает!» «Я знаю все. В том числе про вашу роль в произошедшем. Как насчет расположиться на диване и побеседовать?» Митарай указал рукой на соседнюю комнату. «Мы безмолвно замерли посреди комнаты. За окном вновь вспыхнула молния».